Глава двадцать Оказывается, в этом мире даже куча денег не является преимуществом. Как, например, в нашем случае. Мы не ели толком уже третьи сутки, начиная с вечера, когда спустились в подземелье. Кофе, что пили в кофейне, давно выветрился, и желудок уже сворачивался в узел. Вот только вдоль дороги простиралось чистое пустое поле, без единого намека на поселение. Мы останавливались только ночью, чтобы несколько часов вздремнуть, и то отходили от повозки на безопасное расстояние, чтобы не оказаться в лапах разбойников. Остаться без лошади было менее страшно, чем без головы. Каждый раз я благодарила создателя чудесного некроманского плаща, который защищал от сырости и, если в него закутаться, холода. Если бы не эта форменная одежка околела бы еще прошлой ночью под той березкой. Донни приходилось хуже. Он проводил на козлах по несколько часов, без еды и воды, под бронизывающим осенним ветром. Я пела ему песни, придуманные мной тут же. Рассказывала сказки, опять же, нафантазированные лично, потому что других не помнила. Так мы скоротали в дороге двое суток, а на третьей удача нам улыбнулась. «Там постоял и двор, Варели, вскричал Донни. Его крика лошадь испугалась и понеслась вперед. Ну или она тоже устала настолько, что обрадовалась этой новости. Ветхое здание выглядело так, словно его наспех собрали из гнилых бревен. Вставили треснутые стекла в оконные рамы, а вместо крыльца у входа лежал пенек. На него следовало вставать одной ногой, а вторую сразу заносить через порог, настолько он был маленьким. Наличие дверного колокольчика удивило. Я даже на секунду замерла, прислушиваясь к переливчатому звону. Помещение трактира на первом этаже оказалось безлюдным, но нас это только обрадовало. Сможем поесть в одиночестве, не привлекая к себе лишнего внимания. Хозяин трактира, бородатый мужик размером с плотяной шкаф, точил нож прямо за барной стойкой. Зыркал на нас подбитым глазом, второй же был перевязан куском тряпки. «Мы только поедим», — шепнула я Донни, прощаясь с призрачной надеждой на нормальный ночлег. Варили. Мы в рабочей форме некромантов. Тут стоит бояться только нас. Хмыкнув, ответил он и бодро зашагал к стойке. Доброго дня. Нам бы что перекусить, переночевать и накормить лошадь. Мужик кивнул, отложил нож и подал Донни деревянную табличку. Что это? Подошла я ближе. На дощечке плохим почерком были написаны расценки. Комната один золотой, ужин один золотой. Уход за животным один золотой. Даже я понимала, что дорого. Но этот постоялый двор был единственным в округе, так что выбирать не приходилось. Впрочем, может, именно из-за грабительского прайса здесь нет постояльцев». «Хорошо, что ты взяла деньги». Расстроенно выдохнул Донни. «Казначейство нам теперь ничего не оплатит». «Но что за цены такие?» Бородач грохотнул на стойку две тяжелые кружки. Мы оба вздрогнули, и образ устрашающих некромантов исчез. В глазах мужика мы стали выглядеть заблудившимися детьми. Пришлось срочно исправлять ситуацию. С видом собственного превосходства я запустила в кружки магические импульсы, которые должны были подогреть напитки. Нечто мутное и дурно пахнущее вспыхнуло зеленым, а через секунду из кружек повалил пар. «Это квас!» – зычным голосом оповестил трактирщик, Но поздно, я уже отхлебнула. Согретый до девяноста градусов местный квас был еще более отвратительным на вкус, чем холодный. Пришлось сделать вид, что все так и задумывалось, но позеленевшее лицо выдавало меня с головой. Донни наблюдал за мной, едва сдерживая смех. Впрочем, трактирщик уже потерял интерес и вернулся к заточке ножа, предварительно выложив на стойку ключ. «Что за спектакль?» — ржал Донни в голос, когда мы уже поднялись в комнату. Думала, что презентация наших способностей будет кстати. Но ты видел его? Это же бандит самый настоящий. Что ему мешает убить нас, забрать все деньги, а тела спокойно закопать в лесу? Например, то, что мы некроманты. И даже если нас закопать в лесу, мы поднимемся и придем к нему с вопросами. Коллега утирал слезы от смеха. Но прости, об этом как-то не подумала. Ой, все, хватит смеяться, я есть хочу. Ужин подадут через пять минут. Надеюсь, он будет вкусным. Главное, чтобы сытным. Как думаешь, а повар у него есть или он сам готовит? Наверное, есть. Пожал плечами Донни. Ему, уставшему и голодному, было все равно, даже если на тарелках нам подадут сырое мясо. Мне, в общем-то, тоже. Я окинула грустным взглядом комнатку, в которой нам придется ночевать. Порадовалась наличию умывальника в углу. Но он был единственной вещью, за которую стоило заплатить такую сумму. На узкой кровати лежала тонкая перьевая подушка, напитавшаяся сыростью. Из одеяла, свернутого в рулон, выскочило какое-то насекомое и скрылось в щели между досками на полу. Но хотя бы крыша над головой имелась, что обещала нам не быть съеденными медведем еще одну ночь. Странно. Но даже глядя на все это, я ни на секунду не задумывалась о том, чтобы повернуть назад. Я знала, что совсем скоро увижу Араса, и это придавало мне сил. Мы спустились вниз и заняли стол рядом с камином. Жар от огня разморил, но голод не позволял заснуть прямо за столом. Бородача нигде видно не было, но потом Донни заметил его на улице. Он кормил лошадь. «Кто же накормит нас?» — вздохнула я и не успела впасть в уныние, как из застойки выпорхнула юная симпатичная девушка. Выглядела она так, как будто ей тут не место. Тонкие руки удерживали тяжелый поднос, заставленный тарелками. Донни бросился на помощь. «Ой, благодарю!» Она одарила мужчину ласковой улыбкой, тот зарделся. «Приятного аппетита, господа!» «Спасибо!» «Совершенно искренне поблагодарила я!» Радуясь, что ужин для нас готовил не мясник с волосатыми ручищами, пап! Звонкий голосок раздался из застойки. Папа! Да, милая. Входная дверь открылась. В помещении ворвался холодный ветер и капли дождя. В проеме появилась голова бородача. К нему выскочила девчонка лет трех в цветастом платье с растрепанными рыжими косичками. Дитя стискивала в руках разрисованный лист бумаги торопилась на коротких ножках к отцу и, остановившись у двери, протянула ему рисунок. Трактирщику пришлось сильно наклониться, чтобы суметь чмокнуть дочь в лоб. Девушка-официантка еще раз пожелала нам приятного аппетита и поспешила к ним. А я так и сидела с открытым ртом, наблюдая за этой картиной. «Теперь тебе не так страшно будет здесь ночевать?» усмехнулся Донни. «Да как это вообще?» Я еще раз на трактирщика, и стоящую рядом с ним его крошечную жену. Умру, если не узнаю, при каких обстоятельствах они познакомились. «Внутренний мир, вот что главное, Варли!» Укоризненно покачал головой коллега. «А вы все на внешность смотрите». Я оторвала взгляд от счастливого семейства и принялась за ужин. Горячие пышные булочки, смазанные сливочным маслом, таяли во рту. Кусок хорошо прожаренного мяса был таким огромным, что мы с Донни поделили его пополам а второй завернули в бумагу, чтобы съесть ночью или взять в дорогу. Квас нам заменили травяным чаем, и, выпив его, меня окончательно поклонило в сон. Спать нам пришлось вдвоем на одной кровати. Укутавшись в плащи, мы обнялись, чтобы было теплее, и заснули. Донни спрашивал, нет ли другой спальни, но, по словам Шайры, так звали девушку, в их заведении комнаты вообще не сдаются уже несколько лет, а для нас сделали исключение. На утро мы отправились дальше, прихватив корзинку с провизией, что собрала для нас Шайра. Следующие двое суток прошли гораздо веселее, чем первые, но ровно до тех пор, пока не закончилась еда. К счастью, бесконечные поля закончились, и мы оказались в крошечной деревеньке, состоящей из 20 домов. Одинаковые кособокие домишки стояли на большом расстоянии друг от друга. Со стороны деревенька выглядела нежилой, но над каждой крышей Вился сизый дым, а в некоторых окнах мелькали отблески огня. «Ресторана мы здесь не найдем», — оповестил меня Донни, когда мы проехали по единственной улице дважды. Остается только напроситься к кому-нибудь на ужин. «И кто, по-твоему, пустит в свой дом двух некромантов, Донни?» «Так себе у тебя план. Давай просто попросим еды. За деньги, разумеется». «Лошади тоже нужно отдохнуть и поесть, а то дальше мы пойдем пешком». «А некроманты? Мы едем уже давно? Здесь что, на всю округу нет ни одного служителя тьмы?» «Служителя чего?» «Неважно. Где наши провинциальные коллеги обитают?» «В более крупных селениях. У каждого некроманта по две-три таких деревни. Здесь кладбища поблизости нет, значит, и охранять нечего. Вон там дом стоит, смотри». Донни указал на более-менее приличное жилище, у которого, в отличие от других, все стены были ровные а крыша покрыта свежей краской. «Может, зайдем кому победнее? Тут явно какой-то фермер живет», — кивнула я на многочисленные постройки за домом. «Посадит нас на вилы еще». Варели, ты нас недооцениваешь. Это в городах люди избегают некромантов, потому что жить хотят, а в таких деревнях остались одни старики до да старухи». «И как это связано с тем, что нас не пошлют куда подальше?» У Донни больше не было аргументов. Но спорить с ним уже не хотелось. Он искренне верил в то, что богатый, по местным меркам фермер, приютит в двух путников, да еще ужином накормит. Но когда на порог дома вышел хозяин, я поняла, что недооценила Донни. Мой коллега сразу протянул мужику пять золотых монет, даже без приветствия. Хозяин дома забрал монеты, одну попробовал на зуб, а потом отступил, приглашая нас внутрь. Куда поудержите? спросил мужик ставя железный чайник на печь. В кухоньке было тепло и чисто, но как-то неуютно, словно тут никогда не было женской руки. На окнах не было занавесок, на подоконниках цветов. А на полу вместо коврика лежала грубая медвежья шкура. Мы расположились за круглым столом, на котором стояла тарелка с недоеденным ужином. Хозяин дома, Кригус, поставил рядом еще две и пузатый глиняный горшок с тушеным мясом. «На южные острова», — ответил Донни. Я удивилась, но виду не подала. А то, мало ли, может, не стоит рассказывать правду всем подряд. «Перевели по службе? Вроде того». «Понимаю», — кивнул Кригус. «Я и сам там жил. Да после выхода на пенсию решил уехать как можно дальше от воды. Всю жизнь на судне отработал, как академию столичную закончил. Так и отправили меня на острова. А мне это море вот где». Мужик провел большим пальцем по шее. «Морская болезнь у меня, но разве ж докажешь? Ай, да что это я? Ешьте, пока не остыло!» «Вы маг?» — удивленно спросила я, внимательнее взглянув на Кригуса. Он был похож на фермера, но никак не на капитана. «А будь я обычным человеком, думаешь, пустил бы вас на порог?» — хохотнул мужик. «Не зло, но от его смеха у меня по коже пробежали мурашки». «Вашего брата у нас не особо-то любят. Был тут один некромантишка-студент, только-только обучение закончил. Приехал по распределению. Напился в первый же день. Заснул на кладбище, и что-то случилось с его силой. Так он все кладбище поднял. Мертвецы проклятую всю скотину пожрали. У меня вон до сих пор сараи пустые. Денег-то на новую животинку нет. Одна корова три золотых стоит, а пенсия маленькая». Рассказывая это, Григос поджимал губы. Так горько ему было от воспоминаний, что и у меня сжалось сердце.